Америка ответила виноградной филоксеры, которая, попав во Францию, за 30 лет погубила около 6 млн гектаров виноградников. О том, как насекомые используют технику, свидетельствует такой случай. В 1919 году в Бразилии вспыхнула эпидемия тяжёлой формы малярии. Переболели сотни тысяч людей. 12.000 умерло. Причиной этой эпидемии оказались несколько африканских комаров, прибывших в Бразилию из Дакара на французском самолёте. Английский учёный Майерс во время плавания из Тринидада до Манилы на судне, перевозящем рис, считал безбилетных пассажиров насекомых. Он насчитал представителей 40 одного вида. Приехав в Манилу и распаковав в гостинице чемоданы, он обнаружил ещё несколько жуков, незамеченных им на корабле. Это были опасные вредители муки и зерна. Другой английский учёный, Элтон, поинтересовался правительственной картой, регистрирующей находящиеся в плавании корабли, и установил, что в тот день, когда Майерс на борту судна, идущего в Манилу, производил подсчёт насекомых. 1462 судна Британской империи находились в море на пути в различные порты, и 852 в портах. Не трудно себе представить, сколько безбилетных пассажиров плыло на этих судах. К счастью, большинству из них не удаётся закрепиться на новых местах, но тем не менее из Америки в Европу переселилось около трёх десятков видов насекомых. ставших заметными вредителями, в том числе такие как филоксера, о которой мы уже говорили, колорадский жук, американская белая бабочка. Из Европы более 300 видов насекомых тайные и явно перебрались через океан, причём не менее 25 из них опасные вредители. Так появляются новые враги. И кто знает, сколько их ещё может появиться? Вот переходить границы государств с насекомым становится все труднее, карантинные службы совершенствуются с каждым днем, но ведь люди продолжают выводить новые растения, продолжают изменять ландшафт, продолжают нарушать установившиеся тысячелетиями равновесие. Однако и без появления новых вредителей люди уже могут предъявить своим шестиногим соседям по планете тысячи самых страшных обвинений. Можно рассматривать деятельность насекомых в совокупности и каждого вида в отдельности. Можно рассматривать преступные деяния насекомых на полях и в огородах, в лесах и в человеческих жилищах, все они будут трагичны для людей: голод, болезни, смерть. Вред, приносимый насекомыми, трудно учесть, но люди пытаются это сделать. Сейчас известно, что мировые потери зерна по данным ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация при организации Объединённых Наций составляет примерно 1/5 всего урожая. Это значит, 1/5 часть человечества, занятой в сельском хозяйстве, работает только на насекомых и грызунов. Таковы общие цифры. Если же как-то конкретизировать, то возьмём для примера дореволюционную Россию. тем насекомои уничтожали до 10% урожая полевых культур, 20% огородных и 40% садовых. Это в процентах. А в рублях точных данных нет. Подсчётами убытков, которые приносили насекомые, так же как и борьбой с самими насекомыми, тогда занимались мало. Тем не менее, по очень приблизительным подсчётам, убытки составляли в среднем 1,5 миллиарда рублей. Четверть государственного бюджета страны того времени. Лишь на юге России и всего за 10 лет с 1870 по 1880 годы и только хлебным жуком погублено зерна на 100 миллионов рублей. В 1907 году Азима и Совка погубила Азимы в 15 губерниях. Потери оценивались в 15 миллионов рублей. В 1912 году по стране погибло хлеба на 60 млн рублей. По неполным данным, ежегодные потери древесины в царской России исчислялись четырьмя миллиардами кубометров в год. С первых же лет советской власти борьбе с предателями стало уделяться огромное внимание. Так если в 1910-1917 годах от вредителей гибло ежегодно по 2 миллиона тонн свёклы, то в 1930 году потери составляли около миллиона тонн, а в 1933-м всего 300 тысяч тонн. За годы первой пятилетки ущерб, наносимый вредителями, уменьшился в 16 раз. Сейчас эти цифры ещё ниже. И тем не менее в среднем по стране потери от вредителей и сорняков составляют около 20 млн центнеров зерна в год. И это у нас, где дело защиты урожая поставлено очень высоко. Что же сказать о других странах? Когда даже в Соединённых Штатах Америки, в стране с высокоразвитым сельским хозяйством, только из-за яблонной плодожорки гибнет не менее 15% яблок, груш и других плодов. Столько же от различных вредителей теряет хлопководство И потери не уменьшаются, а возрастают. Так, например, в Соединенных Штатах Америки в 1891 году потери от насекомых оценивались в 380 миллионов долларов, а в 1950-м в 4 миллиарда. Сейчас, по данным Бюро энтомологии и карантина растений Департамента земледелия Соединённых Штатов Америки, убытки составляют не менее 7 миллиардов долларов в год. Ежегодные убытки Канады в сельском хозяйстве от вредителей 125 миллионов долларов. Франция только от колорадского жука ежегодно теряет от 2 до 3 миллионов тонн картофеля. В 1947-1956 годах Англия от картофельной огневки ежегодно теряла 500 тысяч тонн картофеля. А все потери в этой стране за 10 лет от насекомых исчисляются в 140 миллионов фунтов стерлингов. Огромные потери и в лесном хозяйстве. В Соединенных Штатах Америки, например, от насекомых гибнет в 100 раз больше леса, чем от болезней и пожаров. В ФРГ только личинки жуков-караедов уничтожают древесины во много раз больше, чем используют в промышленности этой страны. Список потерь от насекомых в сельском и лесном хозяйстве можно было бы продолжать чуть ли не до бесконечности. Но можно подвести черту, назвав цифры, оглашенные на Международном конгрессе по защите растений, который состоялся в 1957 году в Гамбурге. Ежегодно насекомые и грызуны уничтожают 1/5 всего мирового урожая пшеницы, 1/6 картофеля, 1/2 яблок. Ну а тут очевидно напрашивается вопрос: насекомые очень малы. Каждому требуется очень немного, чтобы насытиться. Откуда же гигантские цифры потерь? Начнём с того, что одному насекомому Действительно, надо не так уж много пищи. И практически десяток, даже сотню особей не страшны, но не всегда. Некоторые насекомые, такие как бабочки, например, питаются нектаром, а некоторые вообще не едят. У них нет даже ротового аппарата. И живут они за счёт питательных веществ, накопленных гусеницей. У других едят и взрослые, и личинки. Но личинки всегда гораздо прожорливее. Это понятно, ведь они растут, превращаются из крошечного часто едва видимого существа, которое появилось из почти микроскопического яичка, в довольно крупную личинку или солидную гусеницу. Например, гусеница тутового шелкопряда, появившись на свет из яичка, имеет длину 3 см и весит 40000 г. А через некоторое время длина её достигает 7,3 сантиметра. К этому времени она весит более 3,5 граммов. То есть в длину гусеница увеличилась в 23 раза, а в весе более чем в 9 тысяч раз. Бабочка-сиреня у бражника увеличивает свой вес за это же время в 20 тысяч раз и у водревоточца в 72 тысячи раз. И это не исключение с теми или иными вариантами правила. А раз гусеница так растёт, то ей и еды надо много. Действительно, она ест почти не переставая, делая перерыв лишь на несколько часов сна. Поэтому неудивительно, что 400-500 гусениц белой американской бабочки могут уничтожить всю листву дерева десяти-пятнадцатилетнюю возрастом. Неудивительно, что всего 10 личинок майского жука, живущие в земле, могут уничтожить всю травянистую растительность или погубить саженцы и сеянцы на квадратном метре. И всё-таки не этим страшные насекомые. В конце концов сотни, тысячи, наконец миллионы насекомых не так уж страшны. Но если бы их был миллион. Бабочка лугового мотылька Маленькая, незаметная. Весит она всего двадцать пять тысячных грамма. Сколько нужно такой крошке? Пустяк? Но к концу лета потомство только одной бабочки весит двести двадцать пять килограммов. И за время развития эта семейка съедает девять тонн зеленой массы. Одна семья. Крохотная, едва видная обыкновенная тля. Она для своего размера обжора. В сутки выпивает от 90 до 115 мг сока растений. Но растения сильные, такая потеря сока для них ничто. И если бы клей на растение было 10 или 100 или даже 1000 штук, вопрос не стоял бы так остро. Но представь себе, что потомство одной пчелы, если оно всё выживет, Может, заодно только лето покрыть всю землю сплошным слоем. А количество насекомых, появившихся от одной только мамаши обыкновенной тли с детьми, внуками, правнуками, прапра и так далее, можно было бы записать единицей с 20 ю семью нулями. Потомство кровиной тли единицей с 30 ю нулями. А потомство одной капустной тли, если бы выжило, Канцулета весило бы 800 миллионов тонн, примерно в 40 раз больше, чем все люди на Земле. И вот если это количество перемножить на 90-100 мг, то ну да, конечно, такого количества тли не бывает, подавляющее большинство гибнет, и всё-таки на всяком их остаётся достаточно. Второй пример, и вот тоже как пример с тлёй, любят приводить энтомологи. Наверное, потому, что мухи, как и тля, насекомые очень известные. Знаменитый шведский натуралист Карл Линней как-то сказал, что три мясные мухи могут съесть труп лошади так же быстро, как лев. Невероятное на первый взгляд утверждение станет понятным, если мы вспомним, какое количество потомков может дать одна муха. Самка мухи откладывает до 120 яичек. За лето она может это проделать 5-6 раз. Большинство новорождённых, как правило, самки. Но если даже самок половина, то через несколько месяцев количество потомков одной только мухи достигнет 100 миллиардов, а к концу лета нескольких триллионов. А ведь есть мухи самки, которых откладывают до 2000 яичек одновременно. и тоже способны давать по пять-шесть поколений. Если бы все это потомство выжило, то покрыло бы земной шар слоем толщиной в четырнадцать с половиной метров. Конечно, такое количество не выживает и не может выжить, но все-таки остается достаточно, чтобы очень быстро расправиться с трупом лошади, особенно если учесть, что личинки некоторых мух, съедают за сутки в 200 раз больше, чем весят сами. Мухи, конечно, не сельскохозяйственные вредители. Хотя в западном полушарии есть муха, которая наносит большой вред животноводству. Эти мясные мухи часто откладывают яички в открытые раны животных. Кровоточащие пуповины телят для них почему-то особенно привлекательны. После выхода личинок которые остаются в теле телёнка. На это же место самка откладывает новую партию яиц и ещё может отложить несколько раз. В итоге расплодившиеся в теле животного личинки убивают его в течение 10 дней. До недавнего времени потери скота в Соединённых Штатах Америки от этой мухи оценивались в 40 миллионов долларов. Одни насекомые более плодовидны, другие менее. Но почти все дают огромное потомство. Например, семья одного амбарного долгоносика за лето может составить армию в 800.000 штук. Кстати, этот жучок типичный в нашей стране вредитель, расселён по всему миру, хотя родиной его считают Индию. У колорадского жука 2-3 поколения в течение лета. Но уже во втором поколении одна семья может дать до 200 тысяч жуков. В третьем поколении потомство одной самки может достичь 80 миллионов особей. Самка одного вида, термитов, откладывает в день по 40 с лишним тысяч яичек и работает так в течение нескольких лет. Самка другого вида термитов в течение всей жизни непрерывно откладывает яички. Общее количество их к концу жизни этой самки составит 100 миллионов. Или ещё один вид термитов, так поразивший академика Вернадского своей часовой точностью. Самка этого вида откладывает 60 яичек в минуту. 86.400 в сутки. Ровно столько, сколько в сутках секунд. Ровно одно яичко в секунду. И так в течение десяти или даже более лет. Вернадской определил возможности этих насекомых. Если бы не было препятствий во внешней среде, главным образом окружающие термиты в жизни, они могли бы захватить и покрыть своими государствами всю поверхность биосферы. 51 миллион 6510 в восьмой степени квадратных километров. Другие насекомые менее плодовидны, и всё-таки плодовидны достаточно, чтобы их армия составляла миллиарды особей. Конечно, выживает ничтожная доля процента. И всё-таки капустная моль насекомые относительно средней плодовидности. Однако во время вспышки её размножения в 1953 году в Скандинавии плотность этой бабочки в некоторых районах достигало 70-140 триллионов на гектар. Древние народы, описывая саранчу, наделяли её самыми страшными чертами, представляя её фантастическим животным. Но саранча была страшна, конечно, иным своей численностью. В те времена никто, конечно, не мог даже приблизительно подсчитать количество насекомых, совершавших налёты на поля земледельцев. Люди слышали лишь гром от их лад. Действительно, в полёте массы саранчи производят довольно громкие звуки. Видели лишь, что они летят много часов, закрывая при этом всё небо или всю землю, когда опускались. Много позже, в начале нашего века, французский учёный Карутерс подсчитал, что лишь одна стая саранчи, перелетавшая через Красное море и направлявшаяся из Северной Африки в Аравию, занимала около 6 тысяч квадратных километров. По определению Академика Вернадского, вес ее был равен весу всех цветных металлов, включая медь, цинк и свинец, переработанных людьми в течение всей истории человечества, до того дня 44 миллиона тонн. По очень приблизительным подсчетам, стая эта – состояла из 250.000 миллиардов насекомых. В годы массового размножения количество саранчи достигает тысячи 700 тонн на гектар. А каждая тонна саранчи в день может уничтожить столько пищи, что её хватило бы на несколько месяцев десяти слонам, двадцати пяти верблюдам или 250 людям. Стоит ли удивляться тому, что только саранча с 1925 по 1955 годы нанесла людям урон, оцениваемый в миллиард долларов. Только в западных штатах Соединённых Штатов Америки с 1925 по 1949 годы ущерб от саранчи составлял ежегодно 31 млн долларов. И это при том, что уже с 1928 года люди начали активную планомерную борьбу с этими насекомыми. В 1928 году был создан международный противосаранчовый центр. Сегодня мы имеем возможность не только подсчитать ущерб, приносимый насекомыми, не только определить количество насекомых в стае или число особей, которые могут теоретически появиться от одной самки, Мы знаем, что на одном гектаре травянисто-мховой поверхности в средней полосе нашей страны живёт больше насекомых и паукообразных, чем людей на всём земном шаре. Мы знаем, что вес этих насекомых намного превышает вес всех других животных вместе взятых на этой же площади. Мы даже знаем, что на одного человека, живущего на нашей планете, приходится приблизительно 250 миллионов насекомых. И если допустить, что каждое насекомое весит в среднем 10 мг, то на каждого человека приходится в среднем по 2,5 тонны самых разнообразных насекомых. Вред, наносимый сельскому хозяйству, не единственное преступление насекомых перед человечеством. Было и есть. Немало таких насекомых, которые стали преследовать человека с момента появления самого человека, комары, вши, блохи, мухи и другие подобные им насекомые, существовали на Земле еще задолго до появления людей. Они паразитировали на животных, затем переключились на человека. У нас, конечно, нет документов о том, как страдали от этих насекомых первобытные люди. Это мы можем лишь с достаточной достоверностью предполагать. Документы о том, какие страдания приносили насекомые людям, появились гораздо позже, а о том, что страдания эти были очень значительны, свидетельствует уже сам факт упоминания о них в самых ранних из дошедших до нас памятников письменности. Так, например, о бедствиях, которые приносят мухи и вши, свидетельствует древнеегипетский папирус четырехтысячелетней давности. Конечно, далеко не всегда болезни, разносимые насекомыми, связывались с самими насекомыми. Древние египтяне и их современники в других странах не имели никакого представления о болезнях, разносимых мухами. Но они знали о червивой болезни, когда человека буквально съедают личинки мух. Известно даже, что у персов существовала казнь: приговорённого к смерти отдавали на съедение личинкам мух. И человек в течение нескольких дней умирал в страшных мучениях. Впрочем, уже и тогда возникновение некоторых паразитарных болезней связывали люди с насекомыми. Во всяком случае, в египетских папирусах и Ветхом Завете настойчиво рекомендовалось в качестве обязательных мер против заболеваний истреблять насекомых в домах и на одежде. Может быть, связывали болезни с насекомыми, Может ли просто, желая избежать мучительных ощущений от укусов, зуда и так далее, люди далеко у прошлого искали и другие пути борьбы с паразитами и кровососами. Памятники письменности осирийцев и вавилонин, относящиеся к третьему тысячелетию до нашей эры, священная книга индусов Веды, 15 век до нашей эры, труды Аристотеля и многие другие источники — рассказывает о том, что люди настойчиво искали эти пути. До нас дошли рецепты различных отваров трав и способы окуривания, метод употребления серы и другие средства, которыми пользовались люди в борьбе с насекомыми. Увы, средства эти, как правило, не помогали. Люди болели, а постоянно возникающие эпидемии унесли столько человеческих жизней, Сколько ни уносили самые кровопролитные войны, трижды на протяжении нашей эры возникали страшные эпидемии чумы, иногда полностью опустошавшие целые города и даже области. Первая страшная эпидемия или пандемия, как называют её учёные, была в VI веке. Она длилась 50 лет и унесла около 100 миллионов человеческих жизней. В XIV веке произошла вторая вспышка, охватившая Европу, Азию и Северную Африку. В XIX веке началась третья пандемия, проявившая себя во всем мире и длившаяся шесть лет. Это не значит, что между пандемиями не было эпидемии чумы. Они вспыхивали неоднократно во многих странах, почти на всех континентах. Так, например, в прошлом веке, в Англии, чума унесла более 100 тысяч человек. В 70-х годах XVIII века от эпидемии чумы только в Москве погибло 40 тысяч человек. Люди пытались бороться с чумой, но безуспешно, ведь они не знали ни причин заболевания, ни распространителей болезни. И только в XIX веке, когда была открыта, наконец, чумная палочка, Выяснили, что носителями её являются многие грызуны, а распространителями, переносчиками чумной палочки блохи, от которых страдают и животные, и люди. В кишечнике блохи чумные палочки, полученные ею вместе с кровью больного животного, усиленно размножаются, и одна блоха может довольно широко разнести болезнь. О том, как трудно бороться с чумой, даже зная причины распространителей, свидетельствует хотя бы то, что уже в нашем веке, в первой половине его, от чумы в разных районах земного шара погибло более 13 миллионов человек. Желтая лихорадка — еще один бич человечества. Правда, смертных случаев она дает меньше, чем чума. За три века — 17-й, 19-й — Желтая лихорадка унесла всего 3 миллиона жизней, по сравнению с чему это действительно немного. Но тем не менее 3 миллиона человеческих жизней. Все войны вместе взятые, происходившие в эти три столетия, не погубили столько людей. А какое количество людей желтая лихорадка вывела из строя, трудно подсчитать. Например, во время Второй мировой войны в Бирме английские солдаты потеряли 40 тысяч человек убитыми и ранеными. Лихорадкой же было выведено из строя четверть миллиона. Распространитель желтой лихорадки — один из видов комара. Другой вид комара — анафелес — разносит малярию, болезнь, тоже хорошо известную из древли. О ней писал Гиппократ, отец медицины, крупнейший врач древности, живший в 460-м, 377-м годах до нашей эры. Однако не он, ни его современники, ни те, кто жили много позже, не связывали малярию с насекомыми. Правда, кое-какие наблюдения имелись и даже делались некоторые выводы. Например, тот же Гиппократ объединял малярию с сырыми местами. А в сухих считал он, эта болезнь возникает в период дождей, опять-таки сырость. Армяне ещё во 2 веке до нашей эры заметили, что малярия связана с болотистыми местами, и чтобы бороться с этой болезнью, проводили осушительные работы. Древние римляне считали знаменитые Пантийские болота проклятым местом. И ни за что не хотели селиться на прекрасных плодородных землях, лежащих между этими болотами. Было хорошо известно, что всякий, кто поселяется там, вскоре тяжело заболевает. И болезнь часто кончается смертью. Объяснялось это болотными испарениями. Также присутствием болот объяснял и Гиппократ болезни, которые были широко распространены в Калхиде. Впрочем, не только Гиппократ и медики далёкого прошлого, но и много позже происхождение малярии объясняли какими-то подобными причинами. Никто не предполагал тогда, что болезнь эта связанность с насекомыми, и в частности с комарами. Переносчик заболеваний был открыт лишь в 1902 году. Английский врач Ренельд Росс за это замечательное открытие был удостоен Нобелевской премии. Однако малярия продолжала свирепствовать. Должны были пройти годы, чтобы учёные узнали биологию комара и научились бороться с ним, а медики нашли способ лечить малярию. И нет ничего удивительного в том, что до недавнего времени ежегодно заболевало около 400 млн человек, а 5 млн ежегодно умирало. По данным английской статистики, в период господства англичан в Индии там ежегодно умирало от малярии примерно 1,6 млн человек. Только в Италии за 15 лет прошлого века от малярии умерло около четверти миллиона. В РСФСР в 1923 году во время вспышки малярии переболело ею 12,5 миллионов человек. Это малярия. А ТИФ, распространителем которого тоже являются насекомые, ТИФ, который во время отступления Наполеона из Москвы в течение полутора месяцев унес больше половины 100-тысячной французской армии, который в 1898 году Во время американско-испанского конфликта погубило в 10 раз больше американских солдат, чем пули неприятеля. Тиф, в котором переболело 15% населения Германии после того, как с империалистической войны вернулись немецкие солдаты. А холера, а сотни других болезней, известных и ещё неизвестных, с которыми человек успешно борется и против которых он ещё бессилен. Это ведь тоже дело рук насекомых. Известный американский энтомолог Штейнхаус обнаружил на поверхности тела мухи свыше 3,5 миллионов бактерий, а в её органах в 8-10 раз больше. Неудивительно, что муха разносит более 60 видов болезней. А ведь переносят болезни не только мухи. Итак, Мы с тобой коснулись именно Коснулис лишь двух аспектов вредной деятельности насекомых. По каждому из этих аспектов можно было бы написать десятки, возможно, сотни толстых книг, в которых были бы перечислены все преступления шестиногих. И ещё можно было бы написать немало книг о пожарах, которые возникают по вине насекомых, съедающих электроизоляцию. О об бабывалах в шахтах и рудниках, который происходит из-за того, что насекомые подтачивают крепёжные леса, а разрушенных насекомыми домах и целых городах, а многих других бедствий и катастрофах, которые происходили и происходят из-за насекомых. Но из сказанного очевидно достаточно, чтобы сделать вывод: насекомые настолько опасны, настолько вредны, что безусловно заслуживают полного уничтожения. И очевидно, чем скорее это произойдёт, тем лучше. Другого мнения быть не может.